В усадьбе Лешева. Йора, не в твоей близкой старости дело. Сын Вовки Малькова, Петька, давно тебя выслеживает. Свалить такого лося, большой почет ему, барконьеру. Он так, видимо, считает. Охотник он неплохой, надо признать. Понял? Спросил Леший старого друга. Понял. Ну, спасибо надо, пацана. Молодой еще. Другой бы застрелил, да сказал, что так и было. А он отпустил, констатировал лось. Так у него своя корысть, Йора. Он тоже охотник. Только вот за золотишком проклятым, Тылпурьяка. Как ты его золотой лихорадкой спасешь? Аргументировал леший. «Чьим судом судите, тем и судимы будете», — сказал я и уселся на колоду для колки дров. «Здравствуй, Йорасар, я прошу прощения за вторжение в ваш разговор, но неплохо бы для начала знать все обстоятельства дела. Да в любом случае у нас пара суток в запасе есть. Землица, да еще и у воды, так скоро не прогреется». Она родимая, дурачка пока попридержит, — ответил мне Леший. «Да и не того мы опасаемся. Петлю ловчую на тебя, Йора, Петька Мальков ставил, а значит, он и проверять придет. А если он еще всего не видел, обо всем не разнюхал. А твой подопечный в палатке, как на блюдечке с голубой каемочкой, больше на Петькину добычу походит, — выдал мысли вслух Леший. «Ладно, я понял. Если надумаешь, что? По моему вопросу дай знать», – ответил лешему Йорысар и умчался в лес.